возносились над его челом, словно нимб святых. Во всех движениях Генриха была стремительность не бега, но полета. И если бы продолжали настаивать, что он — житель неба, принявший человеческий облик, я бы, может быть, увидел за его детскими плечами два белых лебединых крыла.